Глава 22. Бяньлян. О Йоан повёл свою армию обратно к Бяньляну шагом. Чёрный столб дыма безмолвно висел над городом. Ворота были непривычно распахнуты настежь, словно приглашая войти. Когда миновал полдень, О Йоан уверился, что молодой монах потерпел неудачу, и это его не очень удивило. Даже с его помощью, сколько у этого плана было шансов на успех? Он мог лишь предполагать, что его успех обеспечило таинственное содействие небес, которое обещало Джучонбе помощь в его судьбе. На полпути их встретил посыльный. Генерал, генерал Джан овладел Бяньляном, но мятежник Чэнь Юлян сбежал через одни из северных ворот и в данный момент спасается бегством вместе с несколькими сотнями своих сторонников. Генерал Джан спрашивает: "Должен ли он его преследовать?" А янов внезапно всё это до смерти надоело. Странно, что после того, как он всю свою взрослую жизнь провёл в борьбе против мятежников, одного мгновения хватило, чтобы они её прекратили. Нет необходимости. Скажите ему, чтобы он в первую очередь занялся расчисткой и спасением города. Позднее, когда он миновал стражников Джана у центральных южных ворот и въехал в город, Работа по расчистке уже шла полным ходом. Он увидел другого генерала, руководящего своими солдатами, которые разбирали завалы из умирающих мятежников и добивали их на месте. Это прошло легче, чем ожидалось, сказал Джан, приветствуя его улыбкой. Вы знали, что они открыли ворота изнутри? Вчера ночью я побеседовал с одним из их командиров. Катя не был уверен, что всё получится так, как планировалось. Джанра смеялся с тем одноруким монахом, который командовал их войском на поле боя. Как он ухитрился повлиять на то, что происходило внутри города? Оуян кисло ответил. Небеса ему улыбаются. А, ну, возможно, он заслужил свою удачу молитвами и благими деяниями. Хотя Он не может быть настоящим монахом, а? Нет, он настоящий. Я разрушил его монастырь. Ха. Подумать только. А года спустя вы действовали сообща. Никогда заранее не знаешь, какой человек пригодится, верно? «Придется попросить мадам Джан в будущем не упускать его из виду. Думаю, если бы нас здесь не оказалось, Он мог бы напасть с флангов, пока вы сражались бы в центре с мятежниками из Бенляна. В этом случае он мог бы вас хорошо потрепать. Значит, я особенно благодарен вам за то, что вы здесь. Оян попытался улыбнуться, но чувствовал, что его лицо омертвело. И вы мне всё ещё нужны. Он тронул коня вперёд. Поехали. Не будем заставлять великого князя ждать. Юаньский губернатор Бянляна почти не пользовался старым дворцом, который был огорожен собственными стенами в центре города. Мятежники, одержимые жаждой захватить символический древний трон, в результате захватили лишь руины. Прошлое вернуть невозможно, с горечью подумал О Юань. Он знал это не хуже другого. Дворцовые ворота, покрытые красным лаком, Веками служившие только императором, висели на петлях как сломанные крылья. О Юан и Джан въехали в них и посмотрели на почерневшую землю на месте некогда великолепных садов. Широкая императорская дорога стрелой уходила вдаль. В конце её возвышался над мраморной лестницей дворец императора. Даже через сто лет после смерти его последнего обитателя Молочно-белый фасад сверкал, изогнутая крыша блестела, как тёмный нефрит. На этих сверкающих белых ступенях стоял великий князь Хэнань, который казался карликом на такой огромной лестнице. Лицо его горело торжеством. Тёплый весенний ветер отбрасывал в сторону распущенные волосы, как флаг. Перед ним на широкой парадной площади стояли в войсках Хэнани, за ними армия Джана. Все вместе они образовали огромную гудящую массу победителей в самом центре древнего города. Как только Сэнъ увидел приближающегося Оюана, он крикнул: "Генерал!" Оюан спешился и поднялся по лестнице. Когда он подошел к Сэню, тот горячо схватил его за руку и повернул лицом к площади. И теперь они вместе смотрели на собравшихся внизу солдат. Мой генерал, посмотрите, что вы мне подарили. Этот город, он наш. Казалось, его радость вышла за пределы его тела и влилась в Йоана. О Йоан был захвачен ею. Он беспомощно завибрировал от этой радости. В тот момент, эсень казался таким красивым, что дух захватывало. Он был настолько красивым, что О Юан почувствовал острую боль непонимания. Как такой совершенный, такой живой и настолько радующийся этому мгновению может существовать? От этого ему стало больно, как от горя. «Пойдем», — сказал Сэнь и потащил его к залу. "Посмотрим, ради чего они так стремились умереть". Они вместе вступили в тускло освещённый, напоминающий пещеру зал великой церемонии. За ним вплыла какая-то тень. Шао. Напротив главного входа открылся ряд дверей, и они увидели яркое белое небо. На невысокой лестнице в конце зала смутно виднелся в полумраке трон. Это он? озадаченно спросил СН. Место императоров, символ, к которому так отчаянно стремились красные повязки, оказался всего лишь деревянным креслом, покрытым коркой золотой облецовки, похожей на шкуру чесоточный дворняги. О с болью смотрел на Эсэня, заново понимая, что Эсень никогда не мог понять те ценности, которые отличали мир других людей от его собственного. Он смотрел, но не видел падающий из двери свет померк, когда в зал вошел господин Ван. Его прекрасные изготовленные доспехи были девственно чистыми, словно он провел весь день у себя в кабинете, хотя под шлемом его худое лицо казалось еще больше осунувшимся, чем всегда. Словно услышав мысли о Йоана, он язвительно сказал брату: "Ты двумя словами выдал своё невежество. Неужели ты не понимаешь, какое место этот город занимает в их воображении? Хотя бы попробуй. Попробуй представить себе этот город на пике славы, столицы империи, столица цивилизации. Город с миллионом жителей, самый могущественный город под небесами. Далян, Бянь, Дандзин, Бэнзин, Бяньлян, как бы его ни называли, Город, который был чудом искусства, техники и торговли всего мира, за этими стенами выстоявшими тысячу лет. Против нас они не выстояли, сказала Сень. Через задние двери далеко отсюда и далеко внизу, у Юанга, как ему казалось, видел северный край рухнувшей внешней стены. Она была так далеко, что почти сливалась с линией, где серебристые воды разлива переходили в небо такого же цвета. Он не мог представить себе город такой большой, чтобы заполнить это пространство, эту пустоту, заключенную в развалины стен. Господин Ван скривил рот. "Да", ответил он. "Пришли джурджени, а потом пришли мы, и вместе мы всё уничтожили". Значит, у них не осталось ничего, что стоило бы сохранять. Эсень повернулся к брату спиной, вышел через заднюю дверь и пропал из виду, спустившись по лестнице. На лице господина Ван застыло горькое выражение. Казалось, он погрузился в задумчивость. Возможно, Юан не мог прочесть его мысли, но его чувства никогда не представляли для него тайны. Наверное, только этим он и был похож на своего брата. Но в то время как Исен не считал нужным скрывать свои чувства, Ван Баосяна будто обуревали такие эмоции, что он изо всех сил подавлял их, а они всё равно прорывались наружу. Господин Ван вдруг поднял взгляд не на Уояна, а мимо него, туда, где Шао развалился на троне. Шао спокойно встретил его взгляд, держа в руке обнажённый кинжал. На их глазах он соскребал золотую облицовку трона и собирал в тряпочку. Он делал это небрежно, но не спускал с них глаз. Презрение промелькнуло на лице господина Ван. Через секунду он повернулся, ничего не сказав, и стал спускаться по ступенькам в том направлении, куда ушёл его брат. Как только он ушёл, Оуен резко бросил: "Слезай. Разве вы не хотите узнать, что чувствуешь, сидя на троне?" "Нет. А, я забыл." Шау говорил так откровенно, что это граничило с грубостью. В тот момент казалось, что проявился его настоящий голос. "Наш генерал чист духом и не жаждет ни власти, ни богатства, не жаждет ничего, чего желал бы мужчина." Кроме одного они холодно взирали друг на друга. Потом Шао спрятал трепицу, неторопливо встал и вышел через огромные парадные двери на парадную площадь. Через несколько мгновений У Юань последовал за ним. Эсень стоял на разбитом конце мощёной мрамором дороги вдоль насыпи и смотрел вдоль неё. Он предполагал, что когда-то там над озером, стояло здание. Теперь озера не было. Не было даже воды. Перед ним земля горела чистым красным цветом, как праздничный фонарь. Ковер из странных растений тянулся вдаль, насколько хватало глаз. Стены дворца остались где-то там, скрытые дымкой. Но вместо каменных укреплений Эсэн представлял себе что-то очень яркое и очень далёкое, залитую водой, переливающуюся равнину или, может быть, небо. Такие растения обычно вырастают у моря. Баосян подошёл и встал рядом. В первый раз за долгое время Эсэн не почувствовал ярости, увидев его. Казалось, они парят в этом странном месте, их враждебность смыл прилив воспоминаний. Баосян проследил за взглядом Эсэня. Здесь были императорские сады в эпоху Северный Сун. Самые прекрасные сады в истории. Принцессы и их мужья жили здесь во дворцах из нефрита в окружении совершенства. Озёр с мостиками, похожими на радугу, деревьев, весной покрытых цветами, словно засыпанных снегом. А осенью золотых, как одежда императора. Джурчэни свергли империю Сун, но по крайней мере их династия Дзинь понимала красоту и сохранила ее. Потом первый хан нашей великой империи Юань отправил генерала Субэдэя покорить Дзинь. Субэдэю не нужны были сады, поэтому он осушил озеро и вырубил деревья, Намереваясь превратить сады в пастбище, но трава так и не выросла. Говорят, слёзы принцесс Дзинь просолили землю, поэтому единственное, что здесь может расти, это красные водоросли. Они молча стояли там несколько минут. Потом Асень услышал крики. Он уже держал в руке меч, когда Бао произнес "Слишком поздно". Сень замер. Ледяной ужас сковал его грудь. Что ты натворил? Баосяна улыбнулся ему кривой, безрадостной улыбкой, и почему-то в ней сквозила боль. На фоне кроваво-красного пейзажа серебряные части его шлема и доспехов приобрели красный оттенок. Верные тебе люди мертвы. Ярость Сэня обрушилась на него в ответ. Он припечатал Баосяна к мраморным перилам. Спина Баосяна хрустнула, когда Эсень схватил его за горло и прижал к камню. Серебристый шлем полетел вниз. Баосян закашлялся, лицо его покраснело, но он сохранил самообладание. Так ты решил? Нет, брат, не я устроил заговор против тебя. Эсень растерянно обернувшись назад, Увидел движение в дверях большого зала. Человек спускался по лестнице в покрытых кровью доспехах с мечом в руке. "Нет", сказал Оюан. "Это сделал я". Оюан спустился по лестнице вместе с Шао Джаном и другими командирами батальонов нанжений, идущих за ними. Они окружили и разделили Эсени и господина Ван. Сэн уставился на Ойоана в ошеломленном молчании. Меч Шао был приставлен к его горлу. Его грудь быстро поднималась и опускалась. Ойоан чувствовал его дыхание, как удары молота по железной пике, пронзившей его собственную грудь. Они отдавались мучительной болью во всем его теле. Когда он наконец оторвал глаза от Сэня, ему показалось, что он вырвал кусок из себя самого. Джан держал господин Ван. Тот, невозмутимый, несмотря на сильно покрасневшее лицо, встретил взгляд Оюана, устало прищурившись. Капля крови выступила на его шее над клинком Джана. Алая капля на фоне его бледной кожи, она притягивала взор Оюана. Он видел биение пульса в голубоватой ямке на его горле, обнажившееся ухо с болтающейся серьёзкой. Господин Ван язвительно усмехнулся. Филигранная серега Джао Маня, сверкающая в ровном белом свете возле уха господина Ван, командир Джао, которого встретил некто другой в ту ночь, когда он вошел в юрту великого князя Хэнань, чтобы выдать их. В ужасающей тишине Уян произнес. Вы знали? Конечно, я знал. Несмотря на неудобную позу, господин Ван ухитрился выразить презрение, режущее как алмазная грань. Вы не слушали, когда я вам сказал: что одинаковые люди понимают друг друга. Вы прятались за этой красивой маской, но я вас видел. Я знал, что у вас в сердце, задолго до того, как увидел ваш Он проглотил слово, потом продолжил. Неужели вы действительно были так глупы, что считали, будто обязаны своим успехом удачи и своим способностям? бывших даже не в состоянии контролировать своих собственных людей. Командир Джао побежал к моему брату, чтобы рассказать ему о вашем предательстве, и ему не удалось этого сделать, только потому, что там был я и остановил его. А когда вы отравили своих собственных офицеров, несомненно, потому что они перестали вам верить, тот лекарь сказал бы правду, если бы я не руководил его языком. Судорога отвращения пробежала по его лицу. Нет, в самом деле, генерал. Это не везение. Всем своим успехом вы обязаны мне. У стоящего рядом с ним Эсеня вырвался ужасный, сдавленный звук. С лица господина Ван сбежали все краски. Но он невозмутимо сказал: "Я не настоящий сын Чагана". У вас нет долгокровие по отношению ко мне. Он стиснул рукоять своего меча. Возможно, мне все равно хочется, чтобы вы умерли. За то, что я вас понимаю, даже если он на это не способен, вы должны быть благодарны единственному человеку в целом мире, который вас понимает. Мучительная боль пронзила у Иоана. Он первым отвел глаза ненавидя себя и хрипло приказал: "Уходите". Господин Ван вырвался из рук Джана и повернулся к Сэню. Мучительные чувства отразились на этом странном лице, на котором смешались черты монголов и наньжэней. И может быть, господин Ван сказал правду, говоря о своем сходстве с о Юаном, потому что в тот момент Оян хорошо понимал его чувства. Это была несчастная, толкающая вперёд ненависть к самому себе человека, твердо решившего пройти по тому пути, который он выбрал, даже зная, что в конце его не ждет ничего, кроме мерзости и уничтожения. Эссенс стиснул челюсти, и жилы на его шее вздулись, но он не пошевелился, когда его брат близко наклонился к нему. То чувство, которое видел у уже исчезло. Тоном человека, подпитывающего горячее презрение слушателей, Баосян произнес. "Ох, Сэн, сколько раз ты воображал мое предательство? Как готов ты был думать обо мне самое плохое? Почему же ты не рад? Я просто веду себя так, как ты всегда обо мне думал" я дарю тебе тот финал, в который ты верил. Он еще мгновение помедлил, потом отстранился. Прощай, брат. Отпустите великого князя, приказал у Юан, как только господин Ван ушел. Он смотрел на высохшее красное озеро и на серебристое загадочное марево за ним и чувствовал, как отлив уносит его боль не оборачиваясь, он сдержанно произнес. "Тех, кто остался верным вам, было больше, чем я думал". Воцарилось долгое молчание. В конце концов Эсень спросил: "Зачем ты это делаешь?" У Иоанна неохотно, словно незнакомый звук голоса Эсень не принуждал его ответить, взглянул на него. И как только он увидел глубину обиды и предательства того, кого он любил, он понял, что не сможет этого пережить. Боль снова нахлынула на него и была такой огромной, что он ощутил, как его пожирает её раскалённый до огонь. Он попытался заговорить, но слова не шли из него. Зачем? Эсен сделал шаг вперёд. Не обращая внимания на то, как напряглись стоящие по обеим сторонам от него Шао и Джан, и внезапно крикнул так яростно, что Уюан содрогнулся: "Зачем?" Уюан заставил себя заговорить и услышал, как надломился его голос. А потом он уже не мог остановиться, продолжал говорить. Им руководила все та же ужасная сила которая питала энергией всё то, что он привёл в движение и не смог бы остановить, даже если бы захотел. Зачем? Хотите, чтобы я объяснил зачем? Почти 20 лет я провёл рядом с вами, Сень. И вы думаете, что за это время я забыл, как ваш отец убил мою семью, а его люди кастрировали меня как животное и сделали вашим рабом? Вы думаете, я хоть на мгновение забыл? Вы считали, что я не был в достаточной степени мужчиной, чтобы меня это волновало. Считали меня трусом, который готов опозорить свою семью и предков ради того, чтобы выжить такой ценой. Возможно, я лишился всего, что важно для мужчины. Возможно, я жил позорной жизнью. Но я все еще сын. Я выполню свой сыновний долг. Я там, что забрать я и кузенов, которые погибли от рук ваших родственников. Я отомщу за смерть моего отца. Вы смотрите на меня сейчас и видите предателя. Вы порицаете меня как низшую форму человеческого существа. Но я выбрал единственный путь, который мне остался. Лицо Эссена наполнилось горем, открытым как рана. Это был ты, Ты убил моего отца и позволил мне решить, что виноват Баосян. Я сделал то, что должен был. А теперь ты убьёшь меня. У меня нет сыновей. Род моего отца будет уничтожен. Ты свершишь свою месть. Треснувший голос у Йоана казался ему чужим. Наши судьбы сплелись воедино давно. С того момента, когда ваш отец убил мою семью, время и место нашей смерти всегда было предопределено. И сейчас наступило ваше время. Почему сейчас? Боль на лице Сэня вместила все их воспоминания. Она закрыла собой все моменты их близости, пережитые в прошлом. Почему не раньше? Мне нужна армия для похода на Ханбалик. Эсень молчал. Когда он наконец заговорил, его голос был полон печали. Ты умрёшь. Да. Оуян попытался рассмеяться. Смех застрял у него в горле, как солёный морской ёж. Это ваша смерть. Та будет моей. Мы неразрывно связаны, Эсень. Боль душила его. Так было всегда. Эсени ломался. Он излучал горе, страдание и гнев. Это излучение было невидимым, как невидимое излучение солнца. И ты встанешь и убьёшь меня с каменным лицом, и в твоём сердце не будет ничего, кроме долга. Я любил тебя. Ты был мне роднее собственного брата. Я бы отдал тебе всё. Неужели я значит для тебя не больше, чем те тысячи людей, которых ты у меня на глазах убивал ради меня? О Юан воскликнул с болью, не своим голосом. Тогда сразись со мной, Сэнь. Сразись в последний раз. Сэнь взглянул на свой меч, лежащий там, куда его отбросил Шао. О Юан злобно приказал: "Отдайте ему меч". Шао поднял меч, заколебался. Отдай. Эсень взял у Шао меч. Его лицо скрывал водопад распущенных волос. Сразись со мной, сказал Оюан. Эсень поднял голову и посмотрел прямо на Оюана. Его глаза всегда были прекрасными. Их плавные линии уравновешивали мужественные угловатые очертания подбородка. За всю долгую историю их отношений Уоан никогда не видел, чтобы Эсень испугался. И сейчас он тоже не боялся. Пряди волос прилипли к его мокрому лицу, будто водоросли к утопленнику. Нарочито медленно Эсень поднял руку и уронил меч. "Нет". Смотря в глаза Уоана, он стал расшнуровывать свою кирасу. Расшнуровав завязки, он стянул керасу через голову и отбросил в сторону, не глядя, куда она упадёт, и пошёл к Йоану. О Йоан встретил его на полпути. Меч, вонзившийся прямо в грудь Эсэня, соединил их в одно целое. Когда Эсень зашатался, Йоан обхватил его свободной рукой, удерживая на ногах. Они стояли, прижавшись к груди друг друга, в жестокой пародии на объятие. Потом Эсень резко выдохнул. Когда его колени подломились, О'Йоан опустился на землю вместе с ним, обнимая его, убирая волосы из струи крови, хлынувшей из его носа и рта. Всю жизнь О'Йоан думал, что он страдает, но в это мгновение он осознал правду. Все прошлые моменты были лишь пламенем свечи по сравнению с этим пожаром боли. Это был огонь страдания, не оставляющий тени, самого чистого страдания под небесами. Он перестал быть думающим существом, которое способно проклинать вселенную и представлять себе, как все могло бы сложиться иначе. Он стал одной точкой слепого страдания, которое будет длиться бесконечно. Он сделал то, что должен был сделать. И делая это, он разрушил мир. Он прижался лбом к албуе Сэни и заплакал. Под ними растекалась лужа крови. Потом кровь потекла по мраморному мосту и полилась вниз на красную землю. О Йоан стоял на лестнице дворца над своей армией. Трупы убрали, Но белые камни парадной площади все еще были покрыты кровью. Здесь не было земли, которая могла впитать ее. Кровь растеклась большими пятнами и полосами, ее размазали солдатские сапоги. Над головой, покрытое облаками небо, было того же цвета, что и камень. А Йоан весь пропитался кровью. Его рукава стали тяжелыми от неё. Кисти рук покрылись ею, как перчатками. Он чувствовал себя обескровленным, холодным и неподвижным внутри, как лёд. Он сказал, обращаясь к мрачной молчаливой толпе наниженей. Нас покорили, поработили в собственной стране, заставили смотреть, как хозяева-варвары превратили нашу великую цивилизацию в руины. Но теперь мы сражаемся за наше собственное дело. «Пускай наши жизни будут теми деньгами, которыми мы заплатим за честь нашего народа и отомстим. Это было то, что они хотели услышать. Это было единственное, что могло дать им мотив последовать за таким человеком, как он. Обращаясь к ним на языке хань, он понял, что, возможно, больше никогда не будет говорить на монгольском. Но его родной язык не стал для него утешением. Он ощущал его как холодную кожаную перчатку, сорванную с трупа. Его монгольское я умерло, но его место некому было занять. Остался только голодный призрак, наполненный единственной целью отомстить и неизбежностью собственной гибели. Мы пойдем в даду, чтобы убить императора, сказал он.